Глава 20. Проснувшись, открыв глаза, я удивленно зазирался по сторонам, вначале не понимая, где нахожусь. Незнакомая комната, лежу на огромной мягкой кровати. Слева рядом со мной в кресле сидит дед, откинувшись на спинку, опустив голову, дремлет. «Тогда понятно. Значит, когда отключился, меня сюда перенесли, выделив комнату». Энергия жизни составляет 280 известил внутренний голос. Еще немного увеличилось. Это радует. Каждый лишний процент может спасти жизнь. И не только мне, но и кому-то еще. «Дед!» — тихо позвал я. Вздрогнув, он очнулся. «Что? Где? Я не сплю». «Ага-ага», — я покивал головой, улыбаясь. Просто сидел с закрытыми глазами. Проснулся. Он потер лицо руками. «Как княжич?» первым делом поинтересовался я. «Пришел в себя, здоров, как ты и сказал, умял два завтрака, пока лежит в постели. Вставать ему не дают, отощал, слаб еще. Порывался тебя увидеть, после того, как ему все рассказали. Даже с матерью на этот счет повздорил». Откинув одеяло, я присел. «Сколько спал?» «Да немного, со вчерашнего вечера, сейчас утро». «Отлично, значит, быстро стал восстанавливаться». Есть хочу, сильно! жалобно произнес я, глядя на него. Хмыкнув, поднявшись, дед направился на выход по дороге кивнув на шкаф. Там твоя одежда, почищена, выглажена. Насчет еды пойду распоряжусь. Пока он куда-то ходил, я оделся. Увидев еще одну дверь, заглянув туда, обнаружил ванную комнату. Умывшись, оправившись, вернувшись назад, устроился в кресле напротив небольшого столика. Вошел дед придержав дверь, пропустил девушку с подносом в руках. Так, глянув на меня с восхищением, сверкнув радостно глазами, расставив тарелки на столе, быстро удалилась. Ну да, я же здесь знаменитость, спаситель рода. Дед присел рядом. Видно, по взгляду, ему не терпится обо всем распросить: Как удалось определить болезнь, излечить парня. Но молчит, лишь задумчиво поглядывает. Только приступил к еде, как в комнату буквально ворвался Беломир. «Никита, с тобой все нормально?» Он подскочил к столу. Весь какой-то взъерошенный, взволнованный, глаза светятся восторгом. «Хорошо», — промямлил я, продолжая жевать. «Там?» — он кивнул в сторону двери. «Сам магистр приехал, все хотят с тобой поговорить». Я удивленно на него глянул. «А он зачем прибыл?» «Подождут, мальчику поесть надо», — буркнул дед. «Но как же?» — тот всплеснул руками. Но, увидев сердитый взгляд Матвея Егоровича, тут же ретировался. Я доложу, что ты проснулся, бросил он на ходу, выходя из комнаты. Там не только магистр, но и сам князь Рамадановский, глава Имперской службы безопасности, пожаловал, пояснил дед, пока я продолжал утолять голод. Народу собралось много, дело нешуточное, попытка убийства наследника княжеского рода. Старик, глава рода всех обзвонил. А магистр, зачем здесь? проживав, поинтересовался я. Лично хочет присутствовать при разговоре с тобой, князя Рамадановского, чтобы тот не стал давить. Других он не послушает, а при нем будь обходителен. К тому же он подтвердит, что ты говоришь правду, но это так, общая информация. А по сути, он здесь из-за самого покушения. Слишком необычная ситуация. Подобного никогда не происходило. Заинтересовало его произошедшее, изрядно взволновало. Я кивнул. Тогда понятно. Только закончил свой завтрак, как в комнату вошел князь Адаевский, следом за ним его жена. Я поднялся, почтительно поклонившись. Он собрался что-то сказать, но не успел, лишь головой покачал. Княгиня, выскочив вперед, просто сгробастала меня, сильно прижав к себе, затем всего зацеловала. «Спасибо, спасибо, спасибо! Ты спас моего мальчика!» Она отстранилась, продолжая держать меня за плечи, а я, кажется, покраснел». Улыбнувшись, глянув в глаза, провела рукой по щеке. «Ты сдержал слово. Мужчина сказал, мужчина сделал. Это дорогого стоит», чем вела меня в еще большее смущение. Чмокнув щеку, направилась на выход, по пути зыркнув на мужа. Тот только вздохнул. «Понятно, кто настоящий хозяин в доме». «Я не смогу выразить слова своей благодарности», — начал он, посмотрев на меня. Ты спас не только сына, но и весь наш род. Мы перед тобой в неоплатном долгу. Знай, Никита, отныне весь мой клан стоит за твоей спиной. Слово князя. Он протянул мне визитку. Здесь личный телефон. Можешь звонить в любое время. Спасибо. Я положил ее в карман. Но просто так я не могу тебя отпустить. Он покачал головой. Прости, но должен хоть чем-то отблагодарить, иначе меня не поймут. Назови любую сумму, она будет переведена на твой счет». Вздохнув, я покачал головой. «Понимаю, о том, что князь дал слово, никто не узнает, а вот потому, как отблагодарил меня, будут о нем судить. Везде свои правила. Спасибо за ваше слово. Это для меня важно, и оно стоит дороже любых денег. Простите, но я вылечил княжича потому, что не мог поступить иначе. Нет ничего более ценного, чем жизнь человека». Он улыбнулся. «Именно так и думал, что ты ответишь». Подойдя, крепко пожал мою руку, затем глянул на деда. Тот кивнул. Князь вновь посмотрел на меня. «Никита, там с тобой хотят поговорить». Я пожал плечами. «Хорошо, Беломир уже предупредил. Вместе с дедом мы прошли в его кабинет. Но это не тот, где были раньше, здесь просторней. Стоит большой полированный стол, помещение напоминает место для совещаний. С дальней от нас стороны сидит магистр, рядом с ним мужчина в деловом костюме лет 50. Увидев меня, глава ордена улыбнулся. Подойдя, я поздоровался. «Это князь Рамадановский, глава имперской службы безопасности», — указал на него князь Адаевский. Я поклонился. Глянув на меня, тот кивнул. Отодвинув стул, я присел напротив магистра. Рядом устроился дед, во главе стола, как и положено, хозяин. «Прошу вас», — он глянул на Рамадановского. «Итак», — тот пристально посмотрел на меня, «магистр решил лично присутствовать при нашей беседе. Ну что же, польщен». Мужчина покивал. «Ладно тебе, Михаил», — глава ордена махнул рукой. «Не стоит представление устраивать, можно подумать, мы незнакомы. Дело слишком серьезное, вот и прибыл». «Хорошо, оставим это». Он сделал жест рукой. «Действительно, произошло событие чрезвычайной государственной важности, император уже в курсе». Глава безопасности, глянув на князя, вновь обратился ко мне. «Подобного не помню, чтобы пытались убить наследника княжеского рода. За такое император не пощадит никого». Он покачал головой. «Никита, а вы подтверждаете сказанное? Кроме ваших слов, мы не располагаем другой информацией». «Подтверждаю», — я кивнул. «У меня нет сомнений». «Все, что говорит мой подопечный, правда. Я несу за это прямую ответственность», — магистр посмотрел на Рамадановского. Тот покачал головой. «Хорошо. Но мне нужно знать больше, чтобы искать виновных. Мне нужны подробности». Он уставился на меня. «Никита вправе не выдавать своих секретов дара. Так что ему решать, что говорить, что нет». Вновь вставил свое слово глава Ордена. Князь Рамадановский недовольно на него глянул. «Это чрезвычайная ситуация. Я расскажу. Дело серьезное, сейчас не до секретов. Что делать? Рано или поздно все равно обо мне все узнают. Я мог бы утаить причины, просто излечив княжича, но посчитал своим долгом сообщить о произошедшем, понимая, что придется раскрыть некоторые секреты. Также рассчитываю на то, что информация об этом не будет распространяться». Я посмотрел на главу безопасности. Тот слегка улыбнулся. Не беспокойся на этот счет. Я кивнул. Большего от него ожидать не стоит. Используя свой дар, с помощью которого могу видеть жизненную энергию человека и, в отличие от других, именно ее применять для лечения, я определил, что у княжича она заражена. Не знаю, как это назвать. Некие мелкие субстанции энергетического плана разрушали ее. Они были чужеродными. Это как вирусы или, скорее, паразиты. Глава имперской службы вздохнул. «Почему вы считаете...» Я перебил его. Лучше на ты. Он кивнул. Почему ты считаешь, что они кем-то были приунесены в его структуру? Может, он сам заразился? Вы знаете, что такое жизненная энергия человека? Удивленно посмотрев на главу безопасности, я покачал головой. Это невозможно сделать. Она имеет свойство щита, блокирует всякое внешнее воздействие, уничтожает любую чужеродную структуру. Она как универсальный растворитель. Все, что в нее попадает, исчезает без следа. Это не биополе, на которое можно воздействовать. Здесь другие принципы. Это основа жизни. Сила ее велика, поэтому я не представляю, как можно заразиться. Да и чем. Вы когда-нибудь слышали о подобном? Ничего себе наговорил. Ну и откуда я все это знаю? Князь Рамадановский задумался. Слышать не слышал. Но мы и не могли знать, что это возможно. У тебя есть какие-то предположения, как оно могло случиться? Как я уже говорил, я вздохнул. «Тот, кто это сделал, должен был находиться в непосредственном контакте с княжичем. Сколько по времени, не знаю». Я покачал головой. «Это очень сильный, уникальный одаренный, о котором никто ничего не знает. Но что за дар у него может быть, без понятия». «Хотя», — я задумался, — «никакой одаренный на это не способен. Здесь что-то иное». Глава имперской службы медленно покивал. «Понятно. Как от этого защититься?» Он посмотрел на меня. Я развел руками. Увы, мне неизвестно. Даже о том, что человек болен, можно узнать лишь тогда, когда ему совсем станет плохо. Но если удастся выяснить, каким способом происходит заражение, может, тогда что-то смогу сказать. Ясно, спасибо. Он покивал, задумавшись. Я понял, что мне можно уходить. Дед также среагировал, поднявшись. Честь имею. Он слегка поклонился гостям. Никита, я еще хотел бы с тобой отдельно поговорить произнес магистр. «По нашим делам», — добавил он. «Хорошо, до свидания». Попрощавшись с князем Рамадановским, я последовал за дедом на выход. Только вышли, как нам подошла княгиня Ольга. «Никита, пойдем. Сын уже со мной успел повздорить из-за того, что не выпускаю его из комнаты, не даю вставать. Он очень хочет тебя видеть». Вздохнув, я кивнул. «Понимаю, парня, не каждый день с того света вытаскивают. «Можно сказать, у него теперь есть еще один день рождения». «Да, конечно». «Вас проводят в гостиную», — она посмотрела на деда. К нему тут же подскочил слуга. «Иди», — тот кивнул. Мы прошли по коридорам, вернувшись в спальню княжича. Он стоял возле окна, намотав на себя простынь, задумчиво поглядывая вдаль. «Отстаньте от меня, я здоров, принесите мою одежду!» — выкрикнул парень, услышав, что кто-то вошел. Повернувшись, замер, увидев меня. Служанка только недовольно всплеснула руками, глянув на княжну. Та сделала движение рукой, она тут же удалилась. «Ты хотел видеть своего спасителя? Он перед тобой», — мать указала на меня. Я шагнул вперед, княжеч, сорвавшись с места, подлетев ко мне, крепко обнял. «Прости, прости», — отшатнулся он. «Это я чувств. Спасибо тебе», — схватив мою руку, принялся ее трясти. «Я теперь обязан тебе жизнью, и никогда, слышишь, никогда этого не забуду!» «Черт, я засмущался, вновь не знаю, что сказать». «Хватит его трясти!» — княгиня подошла к нам. Я повернулся к ней. Надо освобождать парня от плена матери. «Он здоров. То, что худой не страшно, вес наберет быстро. Ему нет необходимости лежать в постели». Вошла служанка, неся его одежду. Похоже, княгиня уже распорядилась на этот счет. «Я поняла», — вздохнула она. Просто не могу пока осознать, что все позади. Слишком большое было для меня потрясение. Княжич принялся быстро одеваться. Когда закончил, довольно посмотрел на меня. «Прогуляемся? На улице тепло», — предложил я. «Нам лучше поговорить, когда никого нет поблизости. У меня к нему тоже есть пара вопросов». Тот быстро закивал, соглашаясь. «Идите», — княгиня махнула рукой. «Если что, тебе позвонят», — добавила она, глянув на меня. Я кивнул. Пройдя по коридорам, мы вышли на улицу. Посмотрев по сторонам, я увидел невдалеке, в тени раскидистого дерева, небольшую беседку. Пройдя туда, уединившись от всех, парень, наконец-то, облегченно выдохнул. «Спасибо, я уже належался, больше просто не мог». Я улыбнулся. «Ты здоров, сила со временем вернуться. Скажи, Родослав, ты же одаренный, почему скрываешь свой дар?» Он удивленно глянул на меня. «А как ты узнал?» Я хитро прищурился. «Это маленький секрет». «Понимаю». Покивав, парень повернулся в сторону усадьбы, затем опустил голову. «Я никому не говорил, но тебе скажу. Когда мне было 10 лет, то уже знал, что одаренный, а мои родители еще нет. Тогда, смотря на турнир, болел за одного участника, а в конце он погиб. Это было для меня шоком, настоящей трагедией. Я сильно переживал, мне было его очень жаль». К тому же испугался, так как представил, что мне тоже участвовать, когда подрасту, поэтому стал скрывать. Он тяжело вздохнул, затем бросил на меня свой взгляд. «Но я не трус. Я порывался поговорить с отцом, но не смог. У меня постоянно всплывал перед глазами тот мертвый участник. Я не знал, как через себя переступить. А сейчас...» Он посмотрел в пол. «Боюсь ему рассказать, он может неправильно понять. Сочтет трусом, а я же наследник рода». Тяжело вздохнув, княжич помотал головой. «Я задумался. Понимаю, детская травма. Тяжело ему. С одной стороны, действительно не трус, с другой она давит на него. Он в постоянном конфликте с собой, да еще страх, что сочтут слабым. Нельзя заставлять парня в таком состоянии. Я помогу. Надо рассказать. Дар у тебя проявился в полной мере. Дальше скрывать бессмысленно. Какое твое направление?» Княжич покивал, соглашаясь. «Огневик!» Я глянул в сторону усадьбы. «Твой отец идет». «Ты хочешь сейчас с ним говорить?» встрепенулся он, занервничав. Я кивнул. «Надо. Соберись, успокойся. Все будет хорошо, обещаю». Глубоко вздохнув, парень закусил губу. Немного помедлив, кивнул. «Хорошо. Я верю тебе». Поднявшись, мы пошли навстречу князю. «Я решил сам к вам подойти. Не стал звонить. Магистр ждет тебя». Обратился он ко мне, когда мы приблизились. «Да, спасибо, сейчас пойду», — я посмотрел на парня. «Просто есть еще одно дело». «Говори», — князь глянул на меня, затем на сына. Тот стоял, понурившись, засунув руки в карман и брюк. «Вы знаете о том, что он у вас ударенный?» — выдал я. Его отец улыбнулся. «Знаю». Княжич, вскинув голову, удивленно на него посмотрел. «И не только я, мать тоже в курсе». Он покивал. «Но как? Я же не говорил!» Родослав прижал руки к груди, искренне удивившись. «Сын!» — князь смыкнул. «Ты же баловался тайком в саду, огненные стрелки пускал, листочки поджигал». Вновь пустив голову, парень кивнул. «Но почему?» — прошептал он, боясь спросить. «Почему не отправили тебя на турнир?» — закончил за него отец, пристально посмотрев на сына, продолжил. «А зачем?» Родослав совсем опешил. Скинув голову, селился что-то сказать, удивленно вытаращившись на него, но только хлопал ртом. «Хорошо, что ты решился сообщить об этом». Князь, посмотрев на меня, незаметно подмигнул. «Иди, Никита, негоже заставлять ждать самого магистра». Он перевел взгляд на родослава. «А ты еще успеешь с ним пообщаться?» Княжич протянул мне руку. «Ты не против, если мы станем друзьями?» Улыбнувшись, я пожал ее. «Почту за честь». Поклонившись князю, я побежал в усадьбу. Только подскочил к входу, как навстречу вышел магистр, за ним Беломир. Тут же подъехала его машина. «Простите, что заставил себя ждать», — я приложил руку к груди. «Я беседовал с княжечем, надо было одно дело завершить». Он улыбнулся. «Не страшно, я не уезжаю, просто хотел переговорить с тобой в машине». Мы вдвоем устроились на заднем сиденье. Водитель и находящийся спереди человек вышли из нее, встав по бокам. Магистр, посмотрев на меня, вновь улыбнулся. «Во-первых, хотел выразить свое искреннее восхищение тем, как ты провел бой на турнире. Это действительно впечатляет и достойно уважения. То, что ты мне тогда говорил о себе, это одно, а увидеть подобную силу совсем другое». Я засмущался. «Спасибо». «На днях ты получишь сумму», — продолжил он, — «заказанную услугу ордену». Это призовые из турнира и еще немного, от той части, что уже накопилось на твоем персональном внутреннем счете. Как-то их надо тебе переводить, чтобы не вызвать подозрений, а там уже немало. Я кивнул. Да, я понял. Хорошо, магистр задумался. Скажи, Никита, он серьезным видом посмотрел на меня, сколько ты еще можешь спасти людей подобным способом от той напасти, что поразила сына князя Доевского? Покачав головой, я вздохнул. Увы, не от меня это зависит. Немногих. А точнее, он сделал паузу. Я объясню, почему спрашиваю. Магистр, задумавшись, посмотрел куда-то вдаль, сквозь лобовое стекло машины. Я отношусь к произошедшему весьма серьезно. Но не только из-за попытки убийства наследника рода. Боюсь, это только начало. Подобные случаи могут повториться. Что-то грядет, мне надо знать. Он повернул голову в мою сторону. Интересно, что имеет в виду? Почему они должны повториться? К сожалению, не больше четырех человек. С чем это связано? Может, тебе что-то надо? Я покачал головой. Нет, вы ничем не сможете помочь, никто не сможет. Это касается ресурса энергии. Понимаю. Магистр покивал. Затем, прищурившись, глянул на меня. Ты еще полон загадок, Драгорн. Мне нечего было ответить. Я просто пожал плечами. Что есть, то есть. «Об этом сегодня и так говорили, так что можешь действительно считать, что ты находишься под моим патронажем. Я сообщу Беломиру, чтобы он не расслаблялся». «Спасибо». Я как мог, сидя поклонился. «Не стоит», — магистр махнул рукой. «Это и в моих интересах. Ну что же, больше не задерживаю». Улыбнувшись, он протянул мне руку. Пожав ее, я выбрался наружу. К двери тут же подскочил Беломир. Магистр жестом пригласил его внутрь. Я направился в усадьбу. Как только вошел, ко мне приблизилась служанка. «Я провожу вас, молодой господин». Я кивнул. «Интересно, куда?» Поднявшись на второй этаж, пройдя по коридорам, она остановилась возле двери. «Вам сюда». Войдя внутрь, думал, здесь дед ждет, а он, оказывается, не один, с ним еще какой-то мужчина. Сидя в креслах, о чем-то беседуют. Увидев меня, тот махнул рукой. «Никита, присаживайся». Подойдя, я устроился в соседнее кресло. «Это...» — дед указал рукой на мужчину, сидящего напротив. «Глава безопасности клана князя Даевского, Мирослав Олегович». Мужчина кивнул мне. «Он также просит тебя разрешить ему задать несколько вопросов», — добавил дед. «Я пожал плечами. Раз надо, пусть спрашивает». «Хорошо, я не против». «Никита, можно на «ты»?» — сразу поинтересовался он. Я кивнул. «Конечно». «У меня в силу своих служебных обязанностей несколько иной и только один вопрос. Я хотел у тебя поинтересоваться о том, что меня сильно волнует». Он вздохнул. «Скажи, ты излечил Родослава. А подобное с ним может повториться?» «Неожиданно. Действительно, никто об этом не спрашивал». Я задумался. «Нет, мне надо что-то делать со своей памятью, а то появляется то, чего никогда не знал. Прямо как сейчас. Вновь в голове всплыла информация». «Нет, это невозможно. После того, как он извлечился, его энергия...» Я замялся. «Маршарон. И как это перевести? Что за слово такое? Только одно приходит на ум. Ну, имеет иммунитет, что ли?» Почему-то мне показалось, что это будет более приемлемый смысл. «Как прививка от вируса?» — уточнил Борислав. Я пожал плечами. «Можно и так сказать. Просто тут все сложнее». Он покивал. «В принципе, я понял». Это важно. Было видно, как он облегченно выдохнул. Спасибо, Никита. Мужчина поднялся. Да не за что. Я улыбнулся также, встав с кресла. Да нет, есть за что. Он пожал мне руку, затем поднявшемуся деду. Всего наилучшего. Глава безопасности клана удалился. Дед посмотрел на меня. Не пора ли домой? Согласен, я кивнул. Ну и где искать Беломира? Дед повернулся в сторону двери. «Он после меня с магистром беседовал. Думаю, сейчас подойдет». Я уселся назад. «Вы уже поговорили?» Дед также присел. «Да», — я глянул на него. «Понял», — тот кивнул. «Дома пообщаемся». Правильно уловил мои мысли. Не стоит пока об этом говорить. Буквально через минуту вошел Беломир. «А, вот вы где». «Ну и где тебя носят?» Дед поднялся. «Домой пора ехать». «А вы что, не останетесь на праздничный обед в честь чудесного выздоровления княжича?» Удивился Волх. «И ты не останешься», — бросил Матвей Егорович. Стиснув губы, Беломир погрустнел. «Ну да, обломался обед». «Хорошо, пойдемте попрощаемся с князем, он сейчас в кабинет пошел разговаривать со своей службой безопасности». Беломир направился на выход. «И когда он успел узнать, где что находится в этой усадьбе?» Тепло попрощавшись с князем, мы направились на выход. У самой двери меня догнал Радослав. «Запиши мой номер телефона». Кивнув, я достал мобильник. Он продиктовал, я ввел его в память, нажав на вызов. У парня зазвонил телефон. Глянув на него, сбросив звонок, отметив мой номер, протянул руку. «Созвонимся». «Обязательно», — улыбнувшись, я пожал ее. Только мы вышли на крыльцо, как подъехала наша машина. Беломир уже успел кому-то сообщить, что мы уезжаем. Усевшись в нее, направились домой. Устроившись поудобнее, уставившись в окно, я задумался. Да, эти два дня были непростыми. Совершил невозможное. Главное, самому непонятно, что сделал. Да и вообще, откуда все знаю? Почему в скрытой памяти на эту тему имелась информация? Тот, кто мне туда ее заложил, он что, уже сталкивался с подобным? А что это значит? А ничего хорошего. У меня мурашки побежали по спине от подобных мыслей. Еще слова магистра о том, что подобное может повториться, настораживают. Он что-то знает или просто предполагает? Какое-то лицо у него было, задумчивое, печальное. Как-то не по себе становится. Разобраться бы полностью со своей памятью. Вопрос лишь в том, как это сделать. Надо идти на зону, говорить со стражем, искать артефакты жизни, проникать на объекты. Но, увы, не сейчас. Это удручает. Придется ждать. Меня никто не пустит туда одного, а очень хочется. Может, с дедом поговорить на эту тему? Повернув голову, я посмотрел на него. Тот дремал, прижавшись головой к стеклу. Нет, пока не стоит. Он пойдет со мной, а это для него может быть опасно. Я пройду, а его могут принять за чужого. Даже не успею среагировать, как останусь без деда. Я надеюсь там найти ответы. «А если их не будет?» «Или, что еще хуже, они мне не понравятся?» «Нет, как бы то ни было, но получу их». Через три часа машина подъехала к нашему дому. Попрощавшись с Беломиром, мы поднялись на третий этаж, открыв дверь, вошли в квартиру. Переодевшись в спортивный костюм, приняв душ, я уселся за столом на кухне. Через несколько минут пришел дед, уже в домашней одежде, присел напротив меня. Я откинулся на спинку стула. «Хочешь, чтобы рассказал, как лечил парня?» Задумавшись, он отрицательно покачал головой. «Нет, не стоит. Меня больше интересует, что магистр сказал. После него ты был какой-то задумчивый». «Будешь тут задумчивым», — я вздохнул. «Он действительно стал моим покровителем». Дед покивал. «Неплохо, но это не то, что тебя тревожит». «Нет, конечно». Я ненадолго задумался. «Понимаешь, он считает, что подобные случаи могут повториться». И еще как-то странно выразился. Что-то грядет. Большего не сказал. К тому же, я вновь задумался, не понимаю, откуда у меня знание, как лечить подобное. Это настораживает. Не совсем понял. Почему настораживает?» Дед нахмурился. Я пожал плечами. Но ведь кто-то их в меня вложил, значит, такое уже и ранее случалось. В то время, когда существовала моя цивилизация. Понимаешь, что это может значить? Дед погладил пальцами подбородок, продолжая на меня внимательно смотреть. «Никита, о том, что произошло, не распространяйся. Давай отложим этот разговор и лучше поедим». Я кивнул. «Само собой. Поесть — да, не помешает». На моем лице появилась улыбка.